Брат Шанс Корбники внул. Я очень вас прошу, брат Шэлар, не сообщайте господину наместнику о моём самоуправстве. Я понимаю, что обязан был предупредить хоть одного из вас, но я просто не успел. Да уж, подумал Шэлар. Успеешь тут, когда у дорогого шефа все мысли только о нимфи и о том, как бы скорее спрятаться от государственных дел под её пёстрой юбкой. То есть вы будете объяснять как вы ухитрились наделать глупости, а я должен делать вид, будто обо всех этих глупостях знал заранее и не пресек, не предотвратил? Простите, как я буду при этом выглядеть? От вас требуется только промолчать и не накалять обстановку с замечаниями вроде «А я предупреждал» или «А вот если бы меня вовремя поставили в известность...» Но ведь господин наместник обязательно меня спросит. «Не спросит», – печально поведал брат Константин. потому что как раз тут ему и доложат и о второй неприятности. О, так это еще не все? Излучатель в майорских погребах уничтожен. Всемогущий повелитель, каким образом? Подкоп, лаконично пояснил брат Чань. Как подкоп? Там ведь каменная кладка. Разрушена. Охрана. Сейчас идет расследование и выяснение всех обстоятельств, Но ощутивая печальную судьбу вампиров, погибших по морю, мы не слишком-то надеемся откопать охранников живыми. Командир опять покосился на саратников и проворчал что-то о древних доспехах. Хвала богам, что в своё время околдованный брат Шэлар, а человек далёкий от дел военных, не потрудился растолковать дорогим братьям, что такое бронебойные наконечники и как они делаются. И наши господа схватились бы не сейчас, а намного раньше. Я уверен, расследование выяснит все подробности этого невероятного происшествия, согласился он. Но по-прежнему не могу понять, зачем вам понадобился я? Для того, чтобы я не влезал с комментариями, достаточно всего лишь моего отсутствия. Но вам нужно что-то другое. Могу я получить внятное объяснение? Ах, дорогой брат Шелар, глава ордена пропел это с таким приторным умилением, что дорогой брат немедленно понял: грядёт очередная гадость в его адрес. Если вы помните, идея разместить прибор в моёских погребах принадлежала вам, и было бы несправедливо, если бы вы не разделили с братьями Повсанием и Константином её лёгкий долг отчитаться перед наместником. Вот ведь мерзавец, да этот тихоня, пакостник по чище покойного Джарефа. Ну ладно, получи свой мелкий шантаж обратно. Что вы, брат Аркадий, не нашей вам память отказывает? Место размещения выбиралось коллегиально. И нечего возлагать на меня ответственность за то, что из всех предложенных мною вариантов вы выбрали именно этот». Разделывшись с неудачной попыткой запугивания своей бесстрашной персоны, Шелар обвел взглядом убитых голем брасьев, взирающих на него с отчаянной надеждой, и вдруг понял, зачем они пришли и что от него хотят. Уж сказали бы прямо, не виляя и не пытаясь давить на жалость и вызывать чувство вины. «Дорогой брат Шелар!» Нам предстоит говорить с господином наместником о крайне неприятных вещах, и мы боимся его гнева. Поэтому мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы вы отправились с нами и тем самым помогли нам сохранить жизни и здоровье. Возможно, ваше присутствие, созерцание вашей физиономии вызовет у господина наместника муки совести и удержит его от приступов бесконтрольной ярости, которыми он славится. А если вы ещё захватите с собой трость, И во время обсуждения будете прохаживаться по кабинету, старательно при этом хромая, наша благодарность и вовсе не будет знать границ. Разполошённые просители засопели и дружно начали прятать глаза. Только вампир криво усмехнулся, в очередной раз окатив их безмолвным презрением. Добротчанят важно встретил с г-ном советником и понимающе улыбнулся, как обычно, едва заметно приподняв уголки губ. «Так вы не откажете нам в этой небольшой просьбе», произнес он с традиционной химской вежливостью. «Как я могу?» – улыбнулся в ответ Шеллар. «Действительно, как он может отправить этих милых господ самостоятельно докладывать Харгану о проблемах и дать всяким братьям Аркадиусам возможность облить помоями и обвинить во всех грехах отсутствующего брата Шеллара? Конечно, я пойду с вами. Сейчас только захвачу трость. Брат Шеллар, наша благодарность...» Начал брат Аркадиус, но советник быстро оборвал его льстивые речи. «Поскольку я не успел позавтракать после совещания, выжившие угощают меня обедом. Вперед, господа!» По периодам соседней башенки важно и нахально разгуливали голуби, словно знали, что даже королевские кошки не забираются так высоко. Кажется, там же располагалась и голубятня, но отсюда не очень хорошо было видно – А здесь на резной скамье, что двумя полукругами опоясывала вход на обзорную площадку самой высокой башни Белокамья, сидели два воробушка, точно так же, как 4 дня назад, смищённо уставвшись куда угодно, только не друг на друга. Жалко, что так скоро, сказала Саша, изучая западные окрестности столицы, раскинувшиеся внизу. Я толком ничего и не увидела. А у вас тут столько интересного. Я обязательно как-нибудь ещё к вам наведусь, пообещал Мафии, стоит же пристально рассматривать в восточную сторону пейзажа. И мы увидимся. А когда у нас тут всё вот трясётся, может быть, у тебя в гости зазвать. То есть я понимаю, что ты ничего не боишься, и готова к нам в гости в любое время, но после сегодняшних вампиров я уже сам боюсь. Если с тобой что-то случится, я, ну, понимаешь, два раза подряд это для меня слишком. Да не бойся, вздохнула девочка. Ничего страшнее, чем учинил в воскресенье дядя Макс, мне уже не грозит. Даже папа вроде бы не ругался и не обещал наказать. Правда, майфе из всех сил пытался обрадоваться, но это у него получилось не слишком убедительно. Скандал, ученённый метром Максимилиана, оказался детским баловством в сравнении с пространной натацией, которую прочёл легкомысленному ученику метр Вильмир. Кстати, свежеприобретёнными страхами его высочество В большей степени был обязан это воспитать на лекции, чем ночным приключениям. Диего сказал, что папа на меня не сердится. Правда, он честно признался, что объясняя папе ситуацию, свалил всю вину на тебя. А что тут валить? Я сам в самом деле виноват, и вообще, сейчас за что-то обижаться на Диего? Он не стал подбирать подходящее слово, так как всё было понятно и без слов. Когда знакомый тебе человек попадает под ядовитое облако, и ты потом видишь его посиневшего от удушья и выгнутого судорогой, обижаться уже не хочется, будь он хоть и в самом деле перед тобой виноват. Как повезло бедняге, а заодно еще паре десятков таких же, что почти одновременно с окончанием боя восстановилось магическое поле. Если бы мэтресса Морриган и мэтр Вильмир не примчались на помощь в тот же миг, неизвестно, удалось бы спасти всех пострадавших или в братскую могилу на королевском кладбище положили бы вдвое больше тел». «С ним правда все будет в порядке?» – уцепилась за тему Саша. «Да правда, правда», – устало повторил Мафей. После того, как он раз в двадцать повторил это Ольге и еще столько же мэтру Максимилиана, объяснять в сорок первый раз было уже тошно. «Я его потом специально к тебе в гости привезу, как поправиться, чтобы не сомневалась. Жаль, попрощаться с ним не получится. Да еще увидитесь, если у вас опять не стрясется какая-нибудь война». Такие вещи случаются всегда, но они не мешают людям вновь и вновь встречаться друг с другом. Мне больше жаль, что слоу так ничего и не прояснилось. А что должно было проясниться? Если бы она чего-то особенного боялась, я бы это прояснила. А так, она же, правда, как ребёнок, боится темноты и наказаний и браслета блокирующего магию. Если хочешь, можно её папе ещё показать. Приходи как-нибудь, когда дома всё утихнет. Я тебя познакомлю с папой. Приду обязательно. И надо будет ещё попробовать поговорить с Лолу. Сегодня она тебя стеснялась. Может, без тебя станет разговорчивее? Хочется всё-таки выяснить, что там с этим зеркалом. Думаю, со мной это всё-таки никак не связано, но мне уж и самой интересно, в чём же тогда дело. Я тебе расскажу, если узнаю. Ага. Они опять замолчали, либо из каждой своей стороны раскинувшись внизу столицы. Может, всё-таки спросить, терзался сомнениями юный принц. ну как-нибудь так, чтобы она не подумала ничего конкретного. Ведь потом, если что случится, я буду виноват, что не предупредил, а каяться будет поздно. Но с другой стороны, сходство слишком уж отдалённое.